Глава 19. Новый инспектор. Наконец он появился, этот господин Охременко. Желанный, жданный и заранее уже заочно прославляемый агрономским и всею земскоуправской кликой. Вот де инспектор, так инспектор. Дождались-таки. Сами себе назначили, сами подыскали, сами и выбрали. Тамара присутствовала в классе вместе с отцом Макарием, который объяснял детям закон Божий, когда ко крыльцу школы подъехал экипаж Агрономского. И затем, минуту спустя, в классную комнату Сановита вступил неизвестный посетитель в сопровождении Алаизия Марковича и волосного старшины Сазонов Легонтова. Все вместе сюда и приехали, объезжая школы в Волости. Пустив начальство в классную, вошел туда же за ними следом и школьный сторож Ефимыч. Осторожно затворив за собою дверь, он остановился у дверного косяка и застыл в солдатской позе на вытяжку. При входе почетных лиц учительница сейчас же скомандовала детям встать, как учил ее некогда этот самый Сазон Флегонтов, и ребятишки бойко поднялись со своих скамеек. «Наш новый инспектор народных училищ» представил аграномский почетного гостя, безразлично всем присутствующим, назвав при этом его чин, имя, отчество и фамилию. Инспектор не без важности отдал общий молчаливый поклон и тотчас же медлительно повел приподнятым носом По стенам классной комнаты, оглядывая с кисловато-наморщенным выражением всю ее обстановку. Для Тамары с первого же взгляда не осталось сомнения, что это именно тот самый Охременко, который некогда преподавал физику и математику в украинской женской гимназии, но как он с тех пор переменился? В лице у него появилось теперь значительное, чиновно-солидное выражение, какого прежде и тени не было, на носу вместо легкомысленного пенсне Сидели основательные золотые очки, настоящие ученые очки, оказывавшие, впрочем, поползновение съезжать иногда на самый кончик этого прыщеватого носа. Когда-то волосатая грива запущенных волос приведена в приличный вид, значительно подстрижена и причесана, верхняя губа, подбородок и щеки гладкие и досеня выбриты, тогда как прежде зарастали себе невозбранно во всю силу своей природной растительности – Так что Тамару даже удивило, как это он решился расстаться со своей литературщицкой наружностью, какую придавали ему именно борода с усами и лохматая грива. Белье теперь у него чистое и туго накрахмаленное. Вицмундир словно бы сейчас с иголочки, пуговицы с гражданскими орлами так и сияют. И к довершению удивления Тамары, в петлице этого вицмундира олела свеженькая орденская ленточка. И весело, но вовсе уже не либерально, болтался на ней, выглядывая из-за отложного борта Аннинский крестик. Словом, на вид это был тот же Охременко, да не тот. Вместо прежнего кашлатого и развинченного разгильдяя, вечно бравировавшего своим радикализмом и сочувствием, если не сопричастием к общему делу, перед Тамарой стоял теперь форменный, чопорно подобранный и подтянутый чиновник из числа, видимо, подающих большие надежды на дальнейшее преуспеяние свое в чиновно-педагогическом мире. На левой руке его, в которой он держал свою новенькую форменную фуражку с кокардой, была даже надета туго затянутая лайковая перчатка, гриперлового цвета, и от самого его пахло эс-букетом. Все это ясно свидетельствовало, что в настоящее время он вполне усвоил себе известное педагогическое правило, по которому истинный педагог должен быть всегда одет не с роскошеством, но с изяществом. Отказался ли Охременко в душе от прежнего сочувствия общему делу – это другой вопрос. Но очевидно, что после постигшей его неприятности в виде ареста по прикосновенности к какому-то южному политическому делу, от которого, впрочем, удалось ему счастливо отделаться лишь благодаря новым веяниям известной диктатуры сердца, он стал умнее, поняв всю тщету своего пустозвонного бравирования и уразумев надлежащим образом, где раки зимуют, разом совлек с себя ветхого Адама-нигилизма – и преобразился по внешности в благонамеренного чиновника. А что до сочувствия его, так ведь сочувствовать и содействовать, чему бы то ни было, конечно, гораздо выгоднее и безопаснее под солидную чиновничью оболочкой, за которую казна еще и жалования платит, и награды дает. Это-то он понял. Итак, это был Охременко рафинированный, Охременко в новой фазе своего развития, которую Тамара угадала в нем своим женским чутьем с первого же раза. Во всяком случае, такая метаморфоза явилась для нее новостью совсем неожиданную. Учительница Бандавид официальным тоном представил ее агрономский инспектору.